Глава 16. Надвигался шторм. Пьярный был в этом уверен. И не короткий дождик и пару часов невысоких редких волн, как было в прошлый раз, а самый настоящий. С момента драки в столовой прошел день. Как шутили сами матросы, осветительных приборов на Кассиопее стало больше, но осмотревший Драчунов Андерсон заявил, Что помимо отсутствия мозга никаких других патологий у них нет. Муракис все-таки высказал Кейси замечание, что как старший по званию среди матросов он должен был предотвратить стычку. Кейси поинтересовался: неужели ему стоило вставить по кляпу в рот каждому и заковать всех в наручники, заведя руки за спины? Муракис пожевал губами, с мрачным видом забрал убьярный нормированный кусок омлета и ушел за стол. Реализуя распланированное меню, Бьярн решил, что больше не будет каждый завтрак предлагать глазунью. Омлет — прекрасное изобретение человечества, ведь его можно разбавить чем угодно, от сыра и помидоров до зеленого горошка и подсушенных кубиков хлеба. Насчет последнего он был абсолютно уверен, потому что так готовила воскресный омлет его мама. Семья Беков жила хорошо, но лишних денег не водилось. Наверное, это обстоятельство и помогло ярно сейчас. Расписывая громовки продуктов на каждое блюдо, он вспомнил, как мать занималась тем же самым, составляя бюджет на месяц. Он даже подумал, что хорошо бы позвонить маме и спросить, как лучше сделать. Потом вспомнил, что родители погибли пять лет назад. В их машину влетел автобус, у водителя которого отказало сердце. Снова стало больно. Психотерапевт утверждала, что со временем эмоции притупляются, но Бьярне было так же больно, как в самый первый день, когда ему в Америку позвонил поверенный отца. К психотерапевту Бьярне отправил Рич, опасаясь, что в стремлении убежать от реальности его клиент вступит на кривую дорожку зависимостей. Бьярне специалиста посетил, получил от него заключение в своей эмоциональной стабильности и с головой ушел в работу. Когда через положенное время стал единоличным владельцем родительского дома, попросил поверенного выставить его на продажу, а вырученные деньги отдать на благотворительность, потому что знал, что ни за что не сможет заставить себя еще раз туда войти. Погруженный в собственные мысли, Бьярне совсем позабыл о времени и не заметил, как справился с приготовлением обеда за рекордно короткое время. Строго говоря, это был косяк повара. Блюда не должны быть готовы за полтора часа до того, как будут поданы на стол. Но Бьярне решил, что супу-пюре из шампиньонов и тушеным бобам с колбасками ничего не будет. Они даже не остынут, ведь будут стоять в мармите, особом столе с подогревом. А сам Бьярне просто посидит, глядя на море. Электричество отключилось обыденно. Просто затихла вытяжка — перестала гудеть посудомоечная машина. Бьярны бы и не придал этому значения, да через пару секунд Кассиопея содрогнулась всем корпусом и замерла. Нет, она не встала замертво, ведь море-то имело течение. Но гул двигателя, уже ставший привычным, вдруг исчез. Первым порывом было выйти в коридор, спросить, в чем дело. Но Бьярны вдруг подумал о том, что, возможно, это была провокация и двигатель остановил убийца. Или убийцы, если Марик был прав, когда позавчера кричал об этом на всю столовую. «Бьярне, ты в порядке?» Кейси пришел минут через 10. «Да», — отозвался Бьярне, впуская Кейси в столовую. «Что случилось?» «Энергетическая система накрылась». Кейси закрыл глаза и провел по лицу ладонью. «Генератор сломался?» — уточнил Бьярне. «Нет. Боюсь, тут что-то похуже». Кейси прошел к холодильнику, достал из него бутылку колы. Без генератора движки бы не отрубились. «Где-то перебит провод?» — предположил Бьярна. «И, наверное, не один, раз обесточился весь корабль». Кейси в несколько жадных глотков выпил колу, отдал Бьярне пустую бутылку. «У тебя есть из чего наделать сэндвичей?» На обеда мы вряд ли найдем, где что случилось. Обед у меня готов. Ярный показал нам армит, где подогревались блюда. Прибор перестал работать, но вода, залитая в его недра и выступающая передатчиком тепла, еще была нагретой. Через несколько часов она остынет, но в обед парни получат горячий суп и фасоль. «Ну хоть одна хорошая новость». Улыбнулся Кейси, и тут раздался оглушительный раскат грома. А вот это вообще не кстати. Кейси зло цикнул и ушел, грохоча сапогами по ступеням. Кассиопея медленно взбиралась на очередную волну, утыкаясь носом в смурное тяжелое небо, а потом ухола в пустоту. Потоки пены и воды заливали палубу. Шпигаты не справлялись, и нагруженная сверх меры судно погружалось еще сильнее. Наконец вода утекала, и косиопея начинала карабкаться на новую волну, ежесекундно получая оплеухи справа и слева. Без управляемых электричеством стабилизаторов судно мотало в шторме, как листик шпината в блендере. Пьярный сидел на палубе камбуза, прижавшись спиной к стене. Во время обеда Рамсон сказал, что на сегодня освобождает его от обязанностей кока. «Работать на кухне в таких условиях опасно», — сказал капитан. «Если кто оголодает, пусть ест хлопья с молоком или хлеб с колбасой и сыром». Бьярный поблагодарил Рамсона за внеплановый выходной, но в каюту не пошел, хотя там в рюкзаке лежали таблетки от морской болезни. Было понятно, что при такой качке никакие лекарства не сработают, разве что совсем тяжелые, выдаваемые по особому рецепту. Пару лет назад Рич проходил химиотерапию, и ему что-то такое кололи, потому что иначе ему грозило обезвоживание из-за постоянной тошноты. Судно опять провалилось в пустоту, а подчиняющийся законам физики и силе инерции желудок Бьярне подлетел к горлу. Пришлось вставать и осквернять раковину для мытья рук. Возблагодарив Господа за маленькие радости, без электронасоса и нагревателя вода текла холодная и вялой струей, но хотя бы была, Бьярна навел чистоту, закинул в рот мятный леденец и вернулся на свое место. Причину неполадок с электрикой не могли найти уже пять часов. Вернее, в первые три Кейси и матросы искали причину, Но потом шторм вошел в полную силу, и Кейси остановил работы. И теперь они болтались непонятно где в море, а скорость темнеет, и Кассиопею не будет видно во мраке. Ярно закрыл глаза. Как ни парадоксально, но так мутило поменьше. Он даже сумел сделать несколько глотков воды, и желудок не бунтовал. А вот с мыслями так просто не управишься. Живущие на побережье привыкают к морю. Им оно уже не кажется таким большим и красивым, как туристам, приехавшим из глубины материка. Но они никогда не забывают, какую силу может набирать стихия. И вот сейчас был самый наглядный пример этой самой силы. Подать сигнал бедствия можно, и даже сообщить точные координаты. GPS-навигатор есть в каждом смартфоне. Но спасатели. Не выйдут в море в такую погоду. Мейдей, Мейдей, Мейдей, думал Бьярне. Спасите наши души. Бьярна! Окрик пробился сквозь тяжелое забытьё. Бьярна, ты живой? Плечо пронзило боль, в глаза ударил свет. Спросонок Бьярна не сообразил, что это лампы на камбузе снова ярко горят. И что боль в плече от пальцев Кейси, перевернувшего его на спину. — протянул он, совсем не понимая, где находится и что происходит. Что такое? Это я тебя спросить хочу, что такое? возмутился Кейси. Бьярне, наконец притерпелся к свету, огляделся и сообразил, что заснул на палубе в камбузе. В три часа ночи тебя нет в каюте. Откуда ты это знаешь? Бьярный встал, сунул голову под кран. Полилась теплая вода, и он перевел рычаг влево, чтобы освежиться под холодной водой. «Оттуда, что вообще-то я отвечаю за каждого матроса на этом судне. А ты по документам проходишь как матрос!» Сердито воскликнул Кейси и надавил Бьярне на затылок, заставляя глубже погрузиться под воду. «Достаточно проснулся, чтобы соображать!» Бьярне согласно закивал. Точнее, сделал такую попытку. Тем не менее, Кейси верно понял сигнал и выудил Бьярна из раковины и даже сунул ему в руки полотенце. «Ты открыл дверь в мою каюту мастер-ключом», догадался Бьярна. «Решил, что я принял таблетку от укачивания и крепко заснул». «Наконец-то здравые мысли!» обрадовался Кейси. «А потом ты меня не нашел и решил, что тот, кто испортил электрику...» Расправился и со вторым коком. Бьярна вытер волосы, лицо и шею и бросил полотенце в корзину для грязного белья. «Вы проводите обыск?» «Нет. Сначала я решил заглянуть сюда», — крикнул Кейси из кладовой. Через несколько секунд он вернулся с большим пакетом апельсинового сока. «В морозилке есть лед, предложил Бьярна. «Давай схожу». «Я шел сюда, представляя, как ты замерзаешь в морозилке», признался Кейси, когда они уселись в столовой с большими стаканами сока со льдом в руках. Уже почти решил сэкономить время и выбить нахрен дверь, когда вспомнил, что наши холодильники и морозильники открываются изнутри. Да, Новок в первый же день просветил меня об этом. Ярно глянул в окно. Отголоски шторма еще кипятились за бортом, волнами и лились с неба потоками дождя но двигатели и стабилизаторы косиопеи снова работали, и качка почти не ощущалась. «Но я все равно испугался, увидев тебя лежащим на полу», с упреком сказал Кейси. «Лицом вниз, совсем как новок. Ты еще и ногами к двери, так что и не разглядишь, торчит ли из твоего черепа рукоятка ножа». «Ну, прости, я уснул», — повинился Бьярне. «Не пошел к себе, потому что не хотел бегать в гальюн». Пожал плечами, мол, вот такой я ленивый и непредсказуемый. «Ладно, проехали», — отмахнулся Кейси. «Пять минут твоих поисков — это, пожалуй, самая приятная часть сегодняшнего дня». «Что было?» — запоздало полюбопытствовал Бьярна. «Я так понимаю, что вы сумели найти повреждение и починили его». «Вопреки всем предпосылкам, да». Кейси долил себе остатки сока из пакета, досыпал льда. Мы проверили все очевидные места, потом неочевидные. Затем осмотрели каждый провод, каждую клемму. Чуть ли не по винтикам раскрутили все приборы, разве что не на язык попробовали предохранители. Все 211. Он вздохнул. И что? Пьерно уже догадывался, какой ответ услышит. Но Кейси явно хотелось высказаться, и он решил дать ему эту возможность. «И ничего!» Кейси хлопнул ладонью по столу. «Все в идеальном порядке!» «Но вы что-то нашли!» Бьярна улыбнулся и показал на светильник. «Электропитание же восстановлено!» «Нашли!» — протянул Кейси. «Предохранители с 212 по 240». -й. Он посмотрел на Бьярна. Неприметный распределительный щит в прачечной, не отраженный на электрической схеме судна. Такое возможно? не поверил своему Шамбьярне. Это же Евросоюз, тут все строго, в отличие от того, быть из кафа. Возможно, Кейси потряс головой. Черт возьми, как же спать хочется! Короче, 10 лет назад Касиопею модернизировали и в том числе меняли всю электрику. А этот шкаф остался от старой. Видимо, в этом месте подключались и хотели убрать его потом, но забыли. Причем не только убрать, но и отразить на плане. Предохранители перегорели. Кейси надо было отпускать. До подъема осталось часа три, а завтра, вернее сегодня, придется проверять, не наделал ли шторм бед, и у Кейси снова будет много работы. Но Бьярне хотелось услышать историю до конца. «Нет, Бьярне, они были аккуратно извлечены», — ответил Кейси. «И я так понимаю, отправлены в море». «Весьма дальновидно», — заметил Бьярна. «Не слишком, потому что у нас на складе более 500 предохранителей самого разного сопротивления». Кейси зевнул, потряс головой. «Тебе надо отдохнуть», — озвучил очевидное Бьярне. «Иди». Делать выводы будешь на свежую голову.